Глава вторая. Новые товарищи. Дорогой Михеич несколько раз пытался выведать от незнакомцев, кто они таковы, но те отшучивались или отделывались разными изворотами. фу тетка их подкурятина», — сказал, наконец, сам про себя Михеич. «Что за народ? Словно в юной какие. Думаешь, вот поймал их за хвост, а они тебе промеж пальцев?» Между тем стало темнеть. Михеич подъехал к князю. «Боярен», — сказал он, — «хорошо ли мы сделали, что взяли с собой этих молодцов? Они что-то больно увертливые, никак от них толку не добьешься. Да и народ-то, плечистый, не хуже хомяка, уж не лихие ли люди?» «А хоть и лихие», — отвечал беззаботно князь, — «все же они постоят за нас, коли не равно попадутся нам еще, опричники». «А провал их знает, постоят ли, батюшка. Ворон-ворону глаз не выклюет».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 Песня эта, раздающаяся ночью среди леса после всех дневных происшествий, странно подействовала на князя, ему сделалось грустно. Он вспомнил о прошедшем, вспомнил об отъезде своем из Москвы за пять лет назад и в воображении очутился опять в той церкви, где перед отъездом слушал молебен и где сквозь торжественное пение, сквозь шепот толпы,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 В мельнице найдешь ночлег и корм лошадям. До Тудова будет версты две, не более, а там скорой Москва. Спасибо, молодцы, за услугу. Коля, придется нам когда встретиться, не забуду я, что долг платежом красен. Не тебе, боярин, нам помнить услуги. Да вряд ли мы когда и встретимся. А если бы привел бог, так не забудь, что русский человек добро помнит, и что мы всегда тебе верные холопи. Спасибо, ребята.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 «А кладовая?» «Слышь ты, брат, чтоб сейчас отыскалось место, а вез лошадям и ужин боярину. Мы ведь знаем друг друга, меня не морочь». Мельник ворча повел приезжих в комору, стоявшую шагах в десяти от мельницы. И где, несмотря на мешки с хлебом и мукою, было очень довольно место. Пока он сходил за лучиной, персти не товарищ его простились с боярином. «А скажите, молодцы?» — спросил Михеич. «Где ж отыскать вас, если б не равно по сегодняшнему делу князю понадобились свидетели?» «Спроси у ветра», — отвечал перстень, — «откуда он?» «Спроси у волны перебежной, где живет она?» «Мы что стрелы острые, с тетивы летим? Куда вонзится калена стрела, там и дом ее?» «В свидетели», — продолжал он, усмехаясь, — «мы его княжеской милости не годимся. А если б мы зачем другим понадобились? Приходи, старичина, к мельнику». Он тебе скажет, как отыскать вонюху перстня. — Ишь ты, тетка твоя подкурятина, — проворчал себе под нос Михеич. — Какие кудрявые речи выговаривает. — Боярин, — сказал перстень, удаляясь, — послушай меня, не хвались на Москве, что хотел повесить слугу Малюты Скуратова и потом отодрал его, как сидорову козу. — Ишь что наладил, — проворчал опять Михеич. — Отпусти разбойника, не вешай разбойника.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 чтобы тревожить народ Божий среди ночи, слезать с коней да отмыкать рогатки на каждой улице. Да что, батюшка, лучше отмыкать рогатки, чем спать в чертовой мельнице. И угораздило же их окаянных привести именно в мельницу, да еще на Ивана Купала. Тьфу ты, пропасть. Да что у тебя здесь, худо что ли? Нет, батюшка, не худо. И лежать покойно, ищи были добрые, и лошадям овес засыпан.